Исследовательско-поисковая база доминанты Земли. Проект Квазар-4. Глубокий космос, нейтральное пространство. Глава первая. Серега Правее с чувством рявкнул в переговорник бригадир искателей Сани Веселов. Сколько можно говорить, елыпалы. В нескольких мегаметрах от базы небольшой манипулятор Шунт. послушно переместил продолговатый цилиндр генератора нулекоридора в нужном направлении и снова замер в ожидании приказов. Стоп, пока не трогай. в Зерошеный ъ н Саня резво отлип от переговорника и взглянул в акуляр. Смотрел он долго и придирчиво. Вроде годится, пробормотал он. Вася, заводи картинку с в и р с к о м у Шулейка без возражений потянулся к пульту. Свирский по обыкновению молчал и не поправлял и с к а т е л я операторов. Работая, он часто забывал обо всем на свете. Прошло минуты три, не меньше. Ну что там? Послышался у с т а л и терпеливый голос Сергея Забирана, управляющего шунтом. Маневры с последним генератором успели ему изрядно надоест. ь Чуть правее, чуть левее, переориентируй по продольной оси, компенсировать дрейф. Тьфу. Сами не знают, чего хотят эти научники. Эдик, Ау, в о з звал Веселов к физикам. Что скажешь? Нормально, нормально. Ожил Свирский. у б и р а й т е шунт. Серега, ты пока все. Снова припал к переговорнику Саня. Отползай. Шунт, похожий на статую шестирукой индийской богини, медленно о т д р е й ф о в а л прочь из очерченной зоны захвата. และรีบวิ่งไปที่ห้อง р е э г о р ม до сих пор контролировавший общую топологию шивки и пихнул локтем Жоржа Сариала, до сих пор ц и н и ч н о спящего за соседним техпультом, просыпайся, Жорж, сейчас Бекасов пожалует, чтобы мне лопнуть. МакГрегор и как в воду глядел. Через пол минуты с чмоканием расслоилась перепонка и в аппаратную пожаловал сам мистер импозантность Андрей Бекасов, руководитель проекта. Ну что, коллеги, пробасил он не без воодушевления. Я вижу, вы закончили. Да, шеф, подтвердил Саня. Однако изобрели вы, господа физики, топологию. Еле разобрались, что куда распихивать. Квазар 4 в отличие от просто квазара, был очень небольшим проектом. В нем были задействованы всего девять ученых плюс шестнадцать искателей, техников и рабочих подсобников. Присутствовало также неизвестное число военных из батальона охраны и обязательные лбы в комбинезонах хозчасти. Но эта публика редко показывалась на глаза, предпочитала отсиживаться в тени и исполнять прямые обязанности. Поэтому отношения в исследовательском коллективе сложились достаточно семейные, с в о й с к и Сани подозревал, что Квазар-4 з а с е к р е ч е н даже от союзников. Все без исключения участники проекта были людьми, причем с достаточно высоким уровнем допуска. Наверняка здешние физики только ставят задачи, д о снимают результаты экспериментов и решающих испытаний. Обсчитывается все на стороне, по частям, чтобы невозможно было вычислить целое. А занимался проект ничем иным, как топологией сложных с шивок. выявлял новые свойства и испытывал возможности самых причудливых объемных комбинаций из генераторов работы из полинов. Отлично, Бекасов удовлетворенно щелкнул пальцами. Эдик, ты готов? Готов, шеф. Отозвался Свирский погромкой. Начинаем. Саня предупредительно вывел контрольное построение в большой видеостолб посреди аппаратной. Все с интересом принялись наблюдать. Даже з а с п а н н ы й сериал. Ванька, давай на позицию о м и к р о н с командовал Санив переговорник. Ванька Танасевич, один на четырехместном боте, послушно потянул в область захвата. Данные его движения: скорость, курс, дрейф, ускорение, момент вращения, погрешности, скважность потока и тому подобное. Выводились в видеокуб в над пультом и дублировались в лабораторию, где орудовал Эдик Свирский с коллегами физиками. а к т и в и р у я захват, предупредил окончательно оживший Эдик спустя несколько минут, а чуть позже сообщил: "И есть захват, плотненький, шеф, на загляденье. Это хорошо". Величаво кивнул Бекасов. Продолжайте. Во время экспериментов он обыкновенно, заложив руки за спину, стоял посреди аппаратной или лениво разгуливал перед видео столбом. Наведение норма, тоже плотненькая. Вроде все штатно. Стартуем. Стартуем, подтвердил Бекасов. Все не сговариваясь поглядели на объемную м а с с диаграмм. Там в нескольких метрах г а м е от базы висела объемная шивка. И б о т Сванька Танасевичем на борту. Старт! выдохнул Смирский, активируя шивку. б о т пропал из диаграммы и из окрестностей базы. Если и на этот раз все прошло как задумано, он должен был возникнуть далеко-далеко за тысячи световых лет в зоне приема поблизости спутника желтая тень Солнечной с и с т е м е Ожил пульт мгновенной связи, также заведенный на громкую. База, я Бот, послушался довольный голос Танасевича. Вижу Венеру, вижу Солнце, вижу контрольный тик желтой тени. Бекасов счастливо заулыбался в бородку. У -у -у", радостно сказал Саня и с размаху хлопнул по плечу сидящего рядом Васю ш у л е й к а Ай да мы, ай да м о л о ч а г и Ну что же, коллеги, Бекасов обернулся к искателям и технарям у пультов и величаво всплеснул руками. Поздравляю, от души поздравляю всех с успешно проведенным испытанием. Шивку о м и к р о н 2 в список активных. Возвращайте бот, подбирайте хвосты и на разбор. И я пшев, настроение у Сани понятное дело было лучше некуда. Кстати, Бекасов вторично обернулся по пути к выходу. На этот раз персонально к Васи Шлейка. у Я слышал, у тебя р о з о в а я фолька уводится, Василий г е н ь е в и ч Шлейка с м и р е н н о потупил в з о р Ну, как вам сказать? Будь любезен, прихвати на разбор. Бокалы прихвачу я. Бекасов усмехнулся и вышел.